Глава 54 О его появлении возвестили звуки фанфар. Но в городе не раздалось ни одного приветственного возгласа. На улицах Оринфа, круто поднимавшихся к Королевскому дворцу, стояли молчаливые жители. Казалось, они смотрят нисколько на процессию, сколько на дворец, возвышающийся над столицей. Даже солнцу, выглянувшему впервые за несколько недель, тоже радовались молча. Снег на мощенных улицах быстро растаял, однако ветер был еще по-зимнему холодным, и потому король Адарлана и его внушительная свита кутались в меха, скрывавшие все их регалии. Зато над головами высоких гостей гордо реяли золотисто-красные флаги Адарлана. Знаменосцы двигались впереди процессии, сверкая позолоченными древками и серебристыми доспехами. За приближением процессии она следила с балкона тронного зала. Рядом стоял Эдион. Его рот не затыкался. Эдион говорил обо всем. Какие у гостей лошади, доспехи, оружие. Потом высказал свое мнение об адерландском короле, ехавшем на громадном черном боевом коне. Рядом трусил мальчишка на пони а это его сопливый сыночек», — сказал ей Эдион. Во дворце тоже было непривычно тихо. Придворные и слуги по-прежнему занимались своими делами, но молча и заметной настороженностью. Ее отец чуть не вспылил во время завтрака. Мама сидела с отсутствующим видом. Все были чем-то раздражены. И еще она заметила, что многие мужчины сегодня буквально обвешены оружием. Только ее дядя ничуть не изменился. Один он по обыкновению весело улыбнулся ей и сказал, что сегодня она очень красива, в этом синем платье с золотой короной на голове. Даже потрепал ее тщательно завитые кудряшки. Взрослые не говорили с нею о визите Адерландского короля, но она и так знала, что событие это очень важное. Даже Эдди он сегодня нарядился в чистую одежду, надел корону, не такую, как у нее». И привесил к поясу новый кинжал, который сейчас подбрасывал воздух. Эйди он, а Элина! Послышался знакомый голос. Хватит баловаться, вас ждут! Это была госпожа Маурина, близкая мамина подруга Ифрейлина. У нее из-за спины выглядывала черноволосая головка и хлопали ресницы над черными глазами. Это была Элида, дочь госпожи Маурины, застенчивая пугливая девочка играть с которой было неинтересно. Чуть что, сразу начнет хныкать. А уж как тряслась госпожа Маурина над своей доченькой. Красивые яйца. Выругался Эдион. Маурина даже покраснела от негодования, но смолчала. Вот еще одно подтверждение. Взрослые чего-то опасаются, и им не до обычных нотаций. Противно заурчала в животе. Но Айлина послушно двинулась вслед за госпожой Мауриной внутрь. Эдион пошел рядом. Ее отцу полагался свой трон рядом с королевским, а возле отцовского трона стоял ее, совсем маленький. Как только она села, Эдион встал сбоку и замер, расправив плечи и подняв голову. Ее защитник. Воин чуть ли не с пеленок. Когда адерландский король вступил под своды дворца, весь Оринф замер. Чужеземный король ей не просто не понравился, Она его возненавидела. Он не улыбался. С суровым лицом он вошел в тронный зал. С таким же суровым лицом приветствовал ее дядю и родителей. Не улыбнулся он и когда представлял им своего старшего сына, наследного принца Дорина Хавильяра. Улыбка не появилась и потом, по окончании официальной церемонии. Все перешли в большой зал, где высоких гостей ждал роскошный пир. На нее Адерландский король посмотрел всего дважды. Первый раз во время знакомства. Тогда его взгляд задержался на ней, долгий и тяжелый. Это насторожило ее отца, и он, не выдержав, спросил. «Чем моя дочь могла так заинтересовать Ваше Величество?» Придворные вокруг заметно напряглись. Адерландский король что-то буркнул. Но она не испугалась и выдержала его взгляд. Ей все было противно в чужеземном короле, и грубое, покрытое шрамами лицо, и обилие мехов, которые он не снял даже в теплом зале. Ей не понравилось, что адерландский король совершенно не обращает внимания на своего сына. Зачем тогда брал с собой? Принц был похож на красивую куколку. Двигался он с большим изяществом, а когда взмахивал своими бледными руками, они напоминали двух порхающих птичек. Второй раз король посмотрел на нее уже за столом. Она сидела довольно близко к нему. По левую руку от нее, ближе к королю, находилась госпожа Маурина, а по правую – Эдион. У госпожи Маурины под платьем были спрятаны кинжалы. А Элина знала об этом, поскольку ее ноги постоянно о них ударялись. Рядом с госпожей Мауриной сидел господин Каул, ее муж. Тот вообще пришел в легких доспехах с блестящим железным нагрудником. Элиду и всех остальных детей за общий стол не пустили. Исключение было сделано для нее, Эдиона и принца Дорина. Вот тогда-то Адерландский король удостоил ее вторым взглядом. Эдион распирала от гордости. Он почему-то решил, что она понравилась чужеземному правителю. Сама она думала по-другому. Король смотрел на нее пристально, словно хотел увидеть, что у нее внутри. Потом между высоким гостем и ее дядей завязался разговор, к которому присоединились и высшие придворные. Она всегда знала, что двор очень заботится о безопасности дяди, родителей и ее собственной. Даже сейчас, ведя учтивую беседу, ближайшие друзья отца не забывали следить за окнами и дверями вокруг. Дальняя часть зала была заполнена адерландской свитой и местными придворными рангами пониже. Здесь же сидели богатейшие городские торговцы, рассчитывающие завязать выгодные отношения с Адерланом. Но ее внимание было поглощено адерландским принцем. Мальчишку посадили напротив нее. Казалось, о нем все забыли. И отец, и адерландские придворные которые были рады спихнуть его с глаз долой. Ее поразило, насколько красиво принц умел есть. В отличие от Эдиона, он не схватил куриную ножку руками, а деликатно срезал мясо, поддевая вилкой. При этом ни одна крошка не упала ни на стол, ни на пол. Она и сама отличалась изысканными манерами, зато от Эдиона ее воспитание отскакивало, как от стенки. Сейчас его тарелка была густо усеяна куриными косточками. Вокруг выселись холомики хлебных крошек. Он ухитрился просыпать их даже на ее платье, за что она больно легнула его. Однако внимание Эдиона было целиком поглощено разговорами взрослых. Получалось, что они с одерландским принцем оказались предоставленными самим себе. Она снова посмотрела на темноволосого мальчишку. Наверное, ее ровесник или чуть старше. Кожа, словно выбеленная снегом и морозом, аккуратно подстриженные и сине-черные волосы. Почувствовав, что на него смотрит, принц поднял голову от тарелки. У него были сапфировые глаза. «Ты ешь, как придворная дама», сказала она. Он поджал губы и слегка покраснел. Сидевший напротив них Каин, капитан гвардейцев ее дяди, даже поперхнулся. Прежде чем ответить, принц торопливо взглянул на отца. Адерландский король по-прежнему был занят разговором с ее дядей. Судя по испуганным глазам мальчишки, он не ждал отцовского одобрения. Он боялся навлечь на себя отцовский гнев. «Я ем, как принц», — тихо ответил ей Дорин. «Но хлеб-то не надо есть вилкой и ножом». У нее в голове слегка застучало, потом разлилась теплая волна. А Элина почти не обратила на это внимания. В зале было жарко, а слуги зачем-то позакрывали все окна. Вилка и наш принц замерли на ломте хлеба. «У нас на севере не любят излишних церемоний. Хлеб удобнее есть руками». Неподалеку от нее сидел Хен, гвардейский офицер Калина, Тот многозначительно кашлянул. Ей показалось, что она слышит его ехидные слова. «Кто бы уж говорил!» Только не манерная девочка, церемония на не любит, все локоны завиты. Наверное, не один час промучила цирюльника. И над платьицем своим трясется. Нашему командиру пригрозило, что с того, кто запачкает ее наряд, она шкуру спустит. Она наградила Хена столь же многозначительным взглядом и снова повернулась к чужеземному принцу. Дорин глядел в свою тарелку и... Судя по виду, даже радовался, что весь остаток вечера о нем никто не вспоминает. Ей он показался таким одиноким, что она предложила. «Если хочешь, давай дружить». Взрослые, слышавшие ее слова, промолчали. Никто даже не кашлянул. «У меня уже есть друг». Подняв на нее глаза, тихо ответил Дорин. «Когда он вырастет, то станет правителем города Аньеля. Он самый храбрый на всей Ирилее». Вряд ли Эдион согласился бы с такими словами, но ее двоюродный брат по-прежнему вслушивался в разговоры придворных. Она пожалела о сказанном. Даже у этого никчемного чужеземного принца есть друзья. Молоточки в ее голове застучали сильнее. Она потянулась к стакану с водой. Только вода помогла ей, когда внутри все горело. От этого простого движения ее голову пронзило острыми, раскаленными шипами. Она поморщилась. «Что-то случилось, принцесса?» — спросил Кавин. Он всегда первым замечал перемены в ее состоянии. Она заморгала. Перед глазами замелькали черные пятна, но боль прекратилась. Нет, не прекратилась, и временно отступила, а потом... В заболела. Казалось, вся боль собралась там и отдавалась в голове. Она приняла стереть лоб. Вскоре ей сдавило горло — Она потянулась к стакану, думая о прохладе и представляя себе бескрайнюю водную гладь. Так ее учили взрослые. Но магия уже пылала и бурлила у нее в животе, требуя выхода. Каждый всплеск отдавался боли в голове. «Принцесса, вам помочь?» Снова спросил Кавин. Она встала. Ноги были словно ватные. После каждого удара боли чернота перед глазами сделалась плотнее она покачнулась откуда-то издалека словно из-под воды донесся голос госпожи маурины та звала ее по имени и спешила к ней но ей сейчас нужнее всего было охлаждающее материнское прикосновение мать уже повернулась в ее сторону блеснув золотыми сережками протянула руку подзывая к себе что с тобой огненное сердце мне нехорошо едва слышно ответила она Добрядя до матери, она вцепилась в ее руку, обтянутую бархатной перчаткой. Она искала успокоения и опоры, поскольку ноги отказывались держать. «Где у тебя болит?» – спросила мать, дотрагиваясь до ее лба. В глазах матери мелькнула тревога. Она вопросительно посмотрела на отца. Тот сидел рядом с адерландским королем и с не меньшей тревогой следил за происходящим. «Она вся горит?» – сказала мать. Обычная фраза, как всегда говорят о заболевших детях. Подбежала госпожа Маурина. «Вызови лекаря, пусть придет в комнату Айлины». Маурина сорвалась с места и исчезла за неприметной дверью. «Зачем ей лекарь? Не нужен ей никакой лекарь». Она еще крепче вцепилась в руку матери и хотела сказать об этом. Но слова почему-то не выговаривались, а магия бурлила и жгла. Мать резко отпрянула и шумно выдохнула. Там, где рука дочери коснулась платья, поднимался дымок. «А Илина? Опять удар внутри головы, жуткая боль, и потом... Ей казалось, что в голове ворочается громадный жаркий червяк, стремящийся любой ценой вырваться наружу. Червяк был чужим, появившимся неизвестно откуда. Магия всегда вставала на ее защиту, если ей грозила опасность. А сейчас опасность грозила им с матерью вдвоем, и не только им. А Элина! Это рвется из меня! хрипло пробормотала она, хватаясь за виски и торопясь отойти от стола. Двое адерландских придворных подбежали к Дорину и куда-то увели. Ее магия брыкалась, как норовистый конь. Раздавить, раздавить этого червяка! Это внутри хочет вырваться! Отец был уже на ногах, ладонь обхватила эфес меча, половина взрослых тоже вскочила с мест. Она подняла руку, подавая знак им не приближаться, это было опасно. Потом из нее вылетел шар голубого пламени. Двое придворных успели пригнуться, за столом уже не было никого, вспыхнули ряды пустых стульев. Пламя вырвалось, но червяк, обосновавшийся в голове, не собирался уходить. Он сжимал ей мозг. Она схватилась за голову и громко закричала. Нет, это закричала в ней магия, и Криг был способен пошатнуть весь окружающий мир. Она превратилась в живой столб бирюзового пламени. Она плакала от бессилия, потому что червяк вгрызался ей в мозг, а она ничего не могла сделать. Мать стояла на коленях, протягивая к ней руки и молча умоляя подойти – И тогда над всем гулом и грохотом раздался зычный голос отца. Эвалина воды!» Бирюзовое пламя становилось все жарче. Люди торопились укрыться кто где. Ее глаза встретились с глазами матери, полными боли и мольбы. На нее полилась вода. Целая стена воды, опрокинувшая ее на пол. Вода текла по лицу, по глазам, попадала в горло, заставляя кашлять. Она тонула в водном потоке. Так продолжалось, пока не исчез весь воздух. Только тогда пламя погасло. Оставалась лишь вода, раскинувшая свои холодные объятия. Адерландский король посмотрел на нее в третий раз и... улыбнулся. Валтским демонам очень понравились эти воспоминания, полные ужаса и боли. Они лакомились, стараясь растянуть удовольствие... Селена понимала, в тот вечер Адерландский король действовал на нее своей магической силой. Ее родители и не догадывались, что жуткого червяка в мозг их дочери запустил никто иной, как высокий гость. Едва она потеряла сознание, червяк тут же исчез. К трем демонам добрался четвертый, обитавший в теле Нарака. «Солдаты почти уже захватили подземный ход. Приготовьтесь действовать». Селена чувствовала. Демоны парили у нее над головой и наблюдали за нею. «Вы нашли ценную добычу?» — она заинтересует господина. «Не вздумайте выпить ее до дна. Маленькие глоточки и только...» Она пыталась вызвать в себе ужас, испугать себя тем, куда они ее заберут и что там с нею сделают. Но ужаса не было. Демоны нехотя подчинились на руку. Ее воспоминания покатились дальше». Ее мать сочла произошедшее нападением ставленников Маевы зловещим напоминанием о невыполненном долге. Древняя королева в очередной раз решила показать себя хозяйкой и заставить отца и мать почувствовать, насколько они уязвимы перед ее силой. Из зала Аэлину отнесли в умывальную, примыкавшую к ее комнате, и положили в холодную купель. Там она и лежала. Острый фейский слух позволял слышать все, о чем в гостиной говорили ее родители, их ближайшие друзья. Все склонялись к мысли, что это происки Маевы. Больше никто не отважился бы на столь дерзкую затею, да еще и перед лицом адерландского гостя, ненавидящего магию. Маева словно задалась целью сломать все попытки короля Орлона наладить отношения с соседней державой. Магия внутри ее успокоилась, и она снова стала благовоспитанной принцессой. Вот только говорить и куда-то идти не хотелось. Она бы охотно просидела весь день у себя в комнате, но родителям хотелось загладить неприятные впечатления от вчерашнего. Мать заставила пойти ее на чайную церемонию с принцем Дорином. Взрослые бдительно следили за нею, а Эдион уселся между нею и принцем. Все шло вполне чинно. Дорин опять ел, как принц, и пил чай, как принц. Но в какой-то момент безупречные манеры подвели мальчишку. Дорин опрокинул заварочный чайник. Пролив чайное ее новое платье. Она закатила скандал. Верный Эдион наорал на принца, грозя отделать от орландского гостя. На самом деле ей вовсе не было жалко испорченного платья. Ее не волновало, осуществит ли Эдион свою угрозу. Ей не хотелось никакого чая и сластей. Она едва добрела до своей комнаты. Ночью ей приснился отвратительный червяк, пожирающий ее мозг. Она проснулась крича от страха, и выбрасывая изо рта голубое пламя. Ранним утром родители увезли ее из замка в загородный дом. Королевский лекарь предположил, что присутствие чужеземных гостей и необходимость участия в официальных церемониях пагубно сказались на ее телесном и душевном здоровье. Она хотела отправиться туда только с госпожой Мауриной, однако родители настояли, что тоже поедут. Дядя ее не возражал. Непредсказуемость ее магических выплесков становилась опасной для высоких адерландских гостей и, в первую очередь, для короля. Эдион остался в Оринфе. Родители обещали, что он приедет, как только она полностью успокоится. Но она знала, это делалось ради безопасности ее двоюродного брата. Госпожа Маурина все-таки поехала с ними, оставив мужа и Элиду во дворце. Тоже ради их безопасности. Чудовищем! Вот кем она была тогда, маленьким чудовищем, способным наделать больших бед, чудовищем, которому требовалась крепкая узда и постоянный присмотр. Здесь не было придворной суеты, но ее не покидало ощущение тревоги. Родители постоянно спорили. С нею возилась госпожа Маурина, читала ей вслух, расчесывала волосы и рассказывала истории про свой родной пирант. Маурина с детства была дворцовой прачкой но когда во дворце появилась Эвалина, они быстро подружились. Дружбе способствовало одно досадное происшествие. Эвалина пролила чернила на любимую рубашку мужа и просила отстирать так, чтобы тот ничего и не заметил. Вскоре Эвалина сделала Маурину своей фрейлиной. Еще через какое-то время во дворец вернулся господин Лашен, служивший на южной границе. Каул Лашен, всегда тщательно следивший за своей одеждой, Вдруг сделался ужасным неряхой. Он без конца сажал пятна на свои камзолы и рубашки и бежал к Маурине советоваться, как и чем их вывести. Маурина была побочной дочерью какого-то придворного. Кого она не знала. Эту тайну ее мать так и унесла в могилу. Фрейлина Эвалины понимала все уловки Каула, но не знала, чем они кончатся. Кончилось все тем, что господин Лашен сделал ей предложение попросив стать не только его женой, но и герцогиней Пиранской, правительницей второго по величине герцогства Тиросена. Через два года у них родилась Элида. А Элина любила слушать истории Маурины, приглушавшие тревогу этих дней. А над домом были ветры. Зима в этом году никак не желала уходить. Дом был деревянным и довольно старым. Он не любил зимних ветров и ворчливо скрипел. Дом скрипел и в тот вечер, когда мать зашла к ней в комнату. Здешняя комната была не такой просторной, как в дядином дворце, но все равно красивой и уютной. Сколько Элина помнила, в загородном доме они жили только летом. Отец говорил, что он мало пригоден для зимы. Да и добираться сюда по извилистым, обледенелым дорогам опасно. И все-таки родители поехали. Зимой, по обледенелым дорогам. «Так и не хочет засыпать», — спросила мать у Маурины. Ее подруга кивнула, затем встала и ушла, пожелав обеим спокойной ночи. Мать легла рядом, притянув ее к себе. «Прости меня», — прошептала мать, примкнув к ее голове. «Простить за все, за кошмарные сны, где она тонула, а ледяная вода смыкалась у нее над головой». «Прости меня, огненное сердце». Она уткнулась лицом в материнскую грудь, наслаждаясь теплом. «Ты все еще боишься спать?» Она кивнула, покрепче прижимаясь к матери. «А у меня для тебя есть подарок», — сказала мать. Она не шевельнулась. «Неужели ты не хочешь на него взглянуть?» Она замотала головой. «Не надо ей никаких подарков». «Но этот подарок, который защитит тебя от зла, он всегда будет тебя оберегать». Она подняла голову, мать сняла с шеи тяжелый круглый медальон на цепочке и протянула ей. Широко раскрыв глаза, она посмотрела на амулет, затем на мать. Амулет Оринфа – фамильная драгоценность, почитавшаяся у них в семье выше всех остальных. Медальон был размером с ее ладошку. На его лазурной лицевой стороне красовался белый олень, вырезанный из рога. Рок даровал сам властелин леса. Между ветвистыми рогами оленя сияла золотая корона. Бессмертная звезда, всегда и всюду указывающая путь домой, в Террасен. Амулет был хорошо ей знаком. Она часто брала его в руки, разглядывая и запоминая символы, выгравированные на оборотной стороне. Слова странного языка, которого уже никто не помнил. Но амулет подарен тебе. Ты сама рассказывала, отец подарил его тебе, когда ты была на Виндолине. Он хотел тебя защитить. Мать по-прежнему улыбалась. А еще раньше амулет подарил твоему отцу его дядя. Роэсу тогда было немногим больше, чем тебе. В нашей семье амулет переходит от одних к другим и всегда останется с тем, кто больше всего нуждается в его защите». Она была слишком удивлена неожиданным подарком и не возражала. Мать сама надела медальон ей на шею. У девочки он висел на животе и приятно согревал. «Никогда не снимай его. Береги. Не потеряй». Мать поцеловала ее в лоб. «Носи его, огненное сердце, и знай, что тебя любят, что ты в безопасности. Главная сила — она вот здесь». Мать коснулась ее сердца и шепотом добавила. «А Элина?» Куда бы ты ни отправилась, пусть даже на край света, он приведет тебя домой. Амулет Оринфа она потеряла в ту же самую ночь. Воспоминания становились невыносимыми. Селена умоляла демонов избавить ее от повторения страданий. Пусть выпивают ее, пусть делают что угодно, только не толкают обратно в ту страшную ночь. Но ее никто не слушал. Возможно, материнский подарок помог ей уснуть. А ночью над их домом разразилась настоящая буря. Никогда еще тьма не была такой непроницаемой. Амулет не уберег ее от червя. Тот снова извивался в мозгу. Родители Маурина и слуги безмятежно спали. Кроме нее никто не проснулся. Ни от звуков в буре, ни от странного запаха, наполнившего дом. Она лежала, крепко прижимая к себе амулет и вслушиваясь в раскаты грома. Молилась всем богам, каких знала. Но амулет не прибавил ей ни силы, ни смелости. Встав, она прошла в родительскую спальню. Там тоже было темно и вдобавок холодно. Ветром распахнуло неплотно закрытое окно, и теперь весь пол перед окном был мокрым от дождя. Странно, что родители не проснулись, когда дождевые струи намочили их постель. Наверное, очень устали возиться с нею. И от своих взрослых тревог тоже устали. Она видела, что они чем-то обеспокоены, хотя и скрывают это. Решив завтра же дознаться, в чем дело, она тщательно закрыла окно и осторожно забралась в их мокрую кровать, чтобы не разбудить. Родители не потянулись к ней. Не спросили, что опять у нее стряслось. Кровать их почему-то была холодной. Холоднее, чем у нее. От просто ней пахло медью и железом. И запах этот ей очень не нравился. Запах был первым, что она ощутила, проснувшись от криков. В спальню вбежала госпожа Маурина. Глаза материнской фрейлины были широко распахнутыми, но осмысленными. Чувствовалась, она не потеряла способности рассуждать. Подойдя к кровати, она даже не взглянула на свою убитую подругу. Приподняв тело Эвалины, невысокая хрупкая Маурина подхватила на руки девочку, озябшую и все еще не понимающую, что произошло. Крепко прижимая ее к себе, Маурина бросилась вон из спальни. Немногочисленная прислуга лихорадочно металась, словно лошади в горящей конюшне. Кто-то отправился за подмогой, до которой был день пути, если не больше. Кто-то бросился, куда глаза глядят. Госпожа Маурина осталась. Она согрела воды, налила в большую лохань и посадила туда девочку, содрав холодную окровавленную ночную сорочку. Никто из них не пытался заговорить. Отмыв и насухо вытерев ее, Маурина пошла на холодную кухню. Там она усадила ее за длинный стол прямо в одеяле, а сама принялась разжигать огонь. Слова были не нужны. Звуки тоже. Слова и звуки принадлежали другому миру, которого больше не стало. В дом вбежал кто-то из оставшихся слуг и во все горло заорал, что король Орлон мертв. Его убили в постели, как и... Госпожа Маурина оскалила зубы и выскочила из кухни, чтобы не пустить туда этого паникера, Оставшись одна, она закрыла глаза и старалась не прислушиваться к словам. А за дверью обычно тихая и деликатная Маурина дала слуги звонкую пощечину, приказав отправляться за подмогой. Им сейчас была нужна помощь, а не бесполезные вести. Убиты, ее родители, дядя, для нее больше нет родных. Перешедшие черту смерти обратно не возвращаются, и ее родители. Что слуги сделали с их… с их? Ее затрясло, одеяло развернулось и упало на пол. У нее стучали зубы, и ей было никак не остановить их стук. Просто чудо, что она сама не свалилась со стула. Нет, это все неправда, это не настоящее. Ей опять приснился кошмарный сон. Отец погладит ее по волосам, и она проснется, увидит улыбающуюся маму, и это будет в Оренфе. Теплое одеяло снова окутало ее плечи. Госпожа Маурина посадила ее к себе на колени и принялась качать. «Я знаю, я никуда не спеку я останусь с тобой, пока не придет помощь. Завтра они уже будут здесь. Господин Лошел, Кавин, твой Эдион, все они завтра приедут. Быть может, даже на рассвете? Однако госпожу Маурину тоже трясло. Я знаю». Повторяла она и тихо плакала. «Я знаю». Огонь в очаге погас, а вместе с ним и стихли слезы Маурины. А Элина и Маурина сидели, прижавшись друг к другу, пригвожденные к кухонному столу. Ждали рассвета и тех, кто каким-то непостижимым образом явится к ним на помощь. Из темноты донесся едва слышимый цок от копыт. Если бы ветер продолжал бушевать, они бы ничего не услышали» но буря промчалась и наступила полная тишина. Госпожа Маурина всматривалась в кухонное окно. Приблизившись к дому, всадник почему-то не свернул у кухонной двери, а стал огибать дом. Через мгновение они обе уже лежали на полу. Маурина прикрывала ее своим худеньким телом, прижимая к холодным половицам. Всадник направился к парадному крыльцу. К парадному входу, поскольку свет в кухонном окне говорил о том, что внутри кто-то есть. Темное парадное крыльцо лучше годилось, чтобы прокрасться в дом и... докончить то, что началось посреди ночи. «Айлина!» – прошептала Маурина, обхватывая ее лицо своими маленькими, но сильными ладонями. Правительница Пиранта была мертвенно-бледна. Даже губы побелели. «Айлина, слушай меня внимательно!» Маурина часто-часто дышала, но ее голос звучал ровно. «Ты побежишь к реке. Помнишь дорогу к пешеходному мостику?» Она помнила качающийся деревянный мостик, где перилами служила веревка. Внизу, на дне ущелья, стремительно несла свои воды река Флурин. А Элине было трудно говорить, и она просто кивнула. «Умница! Ты бежишь до места и перейдешь по нему». Только ступай осторожно и держи за веревку, на другой стороне будет дорога. Иди по ней. А заброшенный крестьянский дом помнишь: спрячься там до да понадежнее, кто бы не показался снаружи выходи только к тем, кого знаешь. Остальным не верь, даже если они будут называть себя друзьями и ссылаться на знакомых. Повторяю: дождись наших из дворца они обязательно тебя найдут. Ее снова затрясло, но Маурина крепко схватила ее за плечи. А Элина! «Тот, кто сюда приехал, это не друг. Я попытаюсь его задержать и выиграть для тебя немного времени. Что бы ты ни услышала и не увидела, не оглядывайся и не останавливайся, пока не найдешь себе укрытие». Она покачала головой, сдерживая слезы, все-таки прорвавшиеся и покатившиеся по щекам. Слегка скрипнула парадная дверь. Госпожа Маурина достала из голенища кинжал. В тусклом свете вспыхнуло его лезвие – «Айлина, у нас нет другого выбора. Когда я скажу «беги», ты побежишь. Поняла?» Она не хотела убегать отсюда. Совсем не хотела, но она кивнула. Госпожа Маурина поцеловала ее в лоб. «Скажи моей Лиде...» Голос женщины дрогнул. «Скажи моей Лиде, что я ее очень люблю». В коридоре слегка поскрипывали половицы. Всадник приближался к кухне. Госпожа Маурина вытащила девочку из-под стола, поставила на ноги и подтолкнула кухонные двери, слегка ее приоткрыв. «А теперь беги!» Госпожа Маурина вытолкнула ее в темноту. Дверь захлопнулась, а Элина осталась наедине с холодным ночным воздухом и деревьями, среди которых вилась дорожка к мосту. Она пустилась бежать. Ноги были свинцовыми. Холодная земля обжигала голые ступни. Она добежала до первых деревьев, а затем... Затем в кухне громко хлопнула внутренняя дверь. Айлина схватилась за ствол. У нее подгибались колени. Сквозь кухонное окно ей было видно госпожу Маурину, дрожащую, с двумя кинжалами в руках. Перед нею стоял высоченный, широкоплечий человек в плаще с глубоким капюшоном. «Ты ее не найдешь!» – выкрикнула Маурина. Приехавший что-то сказал, отчего Маурина бросилась к двери. Нет, она не пыталась убежать. Женщина загородила собой дверь. Рядом с этим человеком госпожа Маурина сама казалась девочкой. «Она еще ребенок!» – закричала Маурина. В этом громком крике смешались гнев, ненависть и отчаяние. Почему она прячется за деревьями? Смотрит и не бежит на помощь. Ведь она умела владеть кинжалом и небольшим мечом. Они с Эдионом упражнялись. Маурине нужна ее помощь. Человек выхватил меч и кинулся на Маурину. Она увернулась и выпрыгнула на него, нанося беспорядочные удары кинжалами. А затем помогать было уже поздно и некому. Верзила сбросил с себя Маурину и сильно толкнул. Она отлетела и врезалась в край стола. Хрустнула сломанная кость. Маурина замерла. Дугой сверкнул занесенный меч, нацеленный на шею Маурины. Через мгновение стол сделался красным. Она достаточно знала о смерти, чтобы понимать, если голову отсекли от тела, это конец. Госпожи Маурины, гречо любившей мужа и дочь, больше не было. Взрослые называли такой шаг «самопожертвованием». И она побежала. Между голыми деревьями постыла земле, Кусты впивались ей в одежду, отрывали лоскуты, жалили кожу. Убийца Маурины и не думал таиться. Громко хлопнув кухонной дверью, он обошел дом, сел на лошадь и пустился в погоню. Эхо от лошадиных копыт заставляло содрогаться весь лес. Наверное, это была какая-то особая порода лошадей. Другие бы не выдержали адерландских чудовищ. Зацепившись за корень, она ничком грохнулась на землю. Вдалеке шумела река, наполовину освободившаяся от льда. Раз она слышит шум воды, До моста уж не так далеко. Но она растянула лодыжку, и каждый шаг сопровождался болью. Ей было не выбраться из переплетения корней, под которыми хлюпала раскисшая глина. Она ломала ногти, царапая ими землю. Пальцы горели от холода. Взвизгнул меч, вынимаемый из ножен. Земля, по которой она ползала, вздрагивала от конских копыт. Всадник был все ближе и ближе. Госпожа Маурина пожертвовала собой. Скорее всего, напрасно. Как и все живущие, она ненавидела смерть. Но еще больше она ненавидела напрасные жертвы. Эта мысль заставила Аэлину еще неистовее хвататься за корни, пленившие ногу. В темноте мелькнули несколько пар маленьких глаз. Крошечные пальчики проворно отогнули корни и освободили ее ногу. Она даже не успела поблагодарить маленький народец. Ее помощники исчезли. Теперь бежать. Бежать, прихрамывая, но бежать. Всадник был совсем близко. Он несся через заросли папоротника орлика, топча бурые стебли. Но он не знал дороги, а она знала. Она ходила здесь столько раз, что темнота не была для нее помехой. Главное добежать до моста. Он не отважится ехать по мосту верхом и сам не побежит, чтобы мост не обрушился». Она сумеет опередить его, а на той стороне ему ее уже не найти. Только бы поскорее добраться до моста. И вот просвет в деревьях. Шум воды резко усилился. Река совсем рядом. Она бежала, не оборачиваясь, и не видела, а слышала, как его лошадь мчится между деревьями. Слышала свист занесенного меча. Она даже знала, что он намеревался сделать, раскроить ей голову пополам. В слабом свете, показавшейся луны, темнели столбики моста. Два на одной стороне, два на другой. Она добежала. Осталось всего ничего. Она возле моста. Чувствуя у себя на затылке жаркое дыхание его лошади, она пронеслась между столбиками и прыгнула на доски моста. Прыгнула в воздух. Она не могла ошибиться. Вот они, столбики. Всадник перерубил крепление моста, и тот рухнул. Это было единственным, о чем она успела подумать. Ей даже не хватило времени, чтобы закричать. Она влетела в ледяную воду и камнем пошла на дно. Вот так. Госпожа Маурина поставила судьбу королевства выше своей собственной, выше судеб мужа и дочери, которые напрасно будут ее ждать. Сломанный мост сломал и все остальное. Разрушил то, кем была Айлина Галатиния, и кем она обещала стать. Селена лежала на земле, на дне мира, на дне ада. Этот момент ее воспоминаний был запертым, она не могла, не решалась прикоснуться к нему. После ее падения в реку были и другие воспоминания, но какие-то неясные. Ледяное крошево, черная вода и странный свет. Потом начинался провал, длящейся до мгновения, когда она очнулась на Камышовом берегу, далеко от места падения. Она увидела склонившегося над нею арабина. Потом опять провал и... Жесткая постель в заброшенной крепости, жуткий холод. Амулет Оренфа остался в реке. Наверное, его магия и уберегла ее от смерти. Затем началась совсем иная жизнь. Ее страх, отчаяние, чувство вины получили новую направленность. Ненависть тоже. Ненависть помогла ей возродиться, гнев помогал жить, а воспоминания она похоронила внутри сердца и никогда не навещала могилу своей памяти. Она приняла жертву госпожи Маурины и стала чудовищем, почти таким же, как рослый всадник и убийца ее родителей и дяди потому она не могла вернуться и не возвращалась на родину. Она никогда не просматривала списки казненных, ни в первые недели захвата Террасена, ни годы спустя. Но она знала, что мужа Маурины казнили, Кавина и его гвардейцев тоже, а сколько детей погибло, таких ярких огоньков, и она тоже их не спасла. Селена вцепилась в землю. Но об этом она не могла рассказать ни Шаолу, ни Дорину, ни даже Илиане. А когда Нехемия подстроила собственную смерть, думая, что этим заставит ее действовать, жертва Элоэйской принцессы тоже оказалась напрасной. Все жертвы были напрасными. Ей нельзя убирать рук от земли. Ниже пусто, ей больше некуда идти, негде спрятаться от правды». Она не знала, сколько времени провела на этом странном дне и где вообще оно находилось. Постепенно она вновь почувала присутствие валкских демонов. Тени их мыслей, полных недовольства. Еще бы! Они рассчитывали попировать, а им дозволялось лишь снимать пробу. Довольствоваться маленькими кусочками. В ее сторону они даже не смотрели. Зачем, когда они победили? Селена была только этому рада. Пусть делают, что хотят. Пусть нарок потащит ее в Адерлан и швырнет к ногам короля. Послышался скрип башмаков. К ней протянулась маленькая гладкая рука. Это не Шаол, не Саэм и не Нихеми. Та лежала напротив и следила за нею своими печальными бирюзовыми глазами. Маленькая принцесса, которой когда-то была она сама. Восьмилетняя Айлина Галатини. Вот кто протягивал ей руку. «Вставай!» – тихо сказала девочка. Селена покачала головой. А Элина старалась изо всех сил, латая трещину в основании мира. «Вставай!» В этом слове слышалось обещание лучшей жизни, лучшего мира. Валги замерли, они выжидали. Она впустую растратила свою жизнь. Она подмяла под себя жертву Маурины, Истребление рабов тоже произошло по ее вине. Она не сумела вовремя оказаться в нужном месте. «Вставай!» Произнес другой голос за спиной маленькой принцессы, Саэм. Он стоял сразу за Айлиной и улыбался одними губами. «Вставай!» Потребовал женский голос. Не «Нехемия!» «Вставай!» Это были голоса ее родителей. Оба стояли серьезными, почти каменными лицами, но глаза ярко светились. Рядом с ними оказался и ее дядя. Его седые волосы венчала корона Терасена. «Вставай», — ласково сказал он. Один за одним, как тени из тумана, появлялись лица тех, кого она любила, всем своим неистовым и непредсказуемым сердцем. Здесь были и госпожа Маурина с мужем. «Вставай!» С улыбкой прошептала та. Голос Маурины был полон надежды на лучший мир и на лучшее будущее своей дочери, которую она никогда не увидит. Темнота задрожала, а Элина все так же лежала рядом, утопив щеку в мху. И рука маленькой принцессы все так же была протянута Селене. Валги с любопытством повернулись. К Селене подошла ее мать, как две капли воды, похожие на нее нынешнюю фигурой лицом и цветом волос. «От тебя лишь одни неприятности!» Сердито прошипела мать. Рядом с матерью встал отец, скрестив свои мускулистые руки. «Я тебя ненавижу, сильнее всех на свете!» А потом заговорил ее дядя. Его голову и сейчас украшала корона из оленьих рогов, давным-давно сожженная адерландскими захватчиками. «Уж лучше бы ты погибла вместе с ними, чем позорить нас, очерняя нашу память и предавать наш народ!» Их голоса слились воедино. «Предательница! Убийца! Лгунья! Воровка! Трусиха!» Эти голоса извивались совсем как червяк, сотворенный темной магической силой Адерландского короля. Десять лет назад королю было мало внести смятение в ее душу и причинить ей вред. Ему требовалось разделить ее семью и обставить убийство родителей так, что тень вины не пала на Адерлан. Мало ли кто убил ее отца и мать в тех глухих местах. Селена клела себя за то, что не сумела уговорить родителей остаться во дворце. Получается, она тащила их на убой. Но ведь весь этот дружественный визит, обернувшийся вторжением, был заранее и до мелочей продуман Адерландским королем. Единственным сбоем – В его замыслах было то, что она осталась жива. Возможно, ее и в самом деле уберегла магия Амулета. «Идем с нами!» – шептали родные. «Идем с нами во тьму, во тьму где нет времени. времени!» Они хмурились и протягивали к ней свои руки. Но Селена продолжала их любить даже сейчас, когда их лица были перекошены злобой. Когда они не скрывали своей ненависти к ней. Она любила их. Хотя все внутреннее ее разламывалось от боли. Постепенно их злобный шепот стих, и они растаяли, словно дым. Осталась только Айлина. Селена смотрела на девочку. На себя, какой она была когда-то. Гладкая ручонка без единого шрама. Тьма, порожденная демонами, дрогнула. Селена обнаружила, что лежит на твердой земле, поросшей травой мхом. Обычная земля, а не адская пустыня, земля, на которой стояло ее королевство с лесами и горами, крепкими как народ Тиросена, ее народ, ее народ, ждавший 10 лет, но больше не желающий ждать. Селена увидела заснеженные вершины Оленьих гор, чаще задубелого леса и Оринг, город света и знания, некогда бывший оплотом силы. Ее родной город. Он снова станет таким. Она не позволит свету угаснуть. Она наполнит мир светом. Ее светом. Ее даром. Ее свет так ярко сияет во тьме, что все потерявшиеся, израненные и сокрушенные душой и сердцем найдут путь домой. Ее свет станет маяком для тех, кто пока жил на дне пропасти. Она ошибалась. Это не будет битва двух чудовищ. Это будет битва света, изгоняющего тьму. Она не будет бояться. Она возродит мир. Возродит для тех, кого она любила своим необузданным пламенным сердцем. Это будет такой блистательный мир, что при встрече с ушедшими родными она без стыда посмотрит им в глаза. Она построит этот мир для своего народа. Для всех тех, кто сумел выжить в эти страшные годы адерландского владычества, но не расстался с мечтой о свободной родине. Их она больше никогда не оставит. Она построит им королевство, какого еще не видел мир, даже если для этого ей придется отдать все свои силы и саму жизнь. Она, их королева, и она не вправе предлагать им что-то меньшее. А Элина Галатиния улыбалась ей. Рука девочки оставалась протянутой. «Вставай!» – сказала маленькая принцесса. Селена протянула руку и сплела свои пальцы с пальцами Айлины. Потом она встала.